Глава пятая Мальчишек — радостный народ, коньками звучно режет лед. Вера заметила, что веснущатая девочка с соломенными волосами косится на листок соседа по парте и сказала «Алена, не подглядывай, пиши самостоятельно». «На красных лапках гость тяжелый», — продолжила она. На улице послышался шум. Не шум даже. а угрожающий гул множество голосов. Вера насторожилась, подошла к окну школьного флигеля, выглянула и отшатнулась. Двор перед усадебным домом был заполнен людьми, а мужики все входили и входили в ворота, держа в руках вилы, косы или просто дубье. Не приходилось сомневаться, что намерения у них самые угрожающие. «Не робей, мужики!» Тимофей Кондратьев поправил, заткнутый за пояс топор. «Сила теперь наша. Пора с ангеловыми разобраться. Чем они лучше других? Все наше захапали и жируют. Правду говорю, мужики. Истинная правда!» Раздались нестройные голоса. «Давно пора. Все уж так-то и сделали. А мы чего ждем? У них от сокровищ деваться некуда. А народ с голоду пухнет. «Ежели все, что в усадьбе накоплено, взять, да на хлеб обменять, это ж сколько выйдет!» «Выходите, куда попрятались!» — гаркнул Тимофей. Он был с похмелья, а потому мрачен. «Брезгуют народом-то!» — хмыкнул плюгавый мужичок у Тимофея за спиной. «Благодетели!» Андрей Кириллович услышал шум в ту минуту, когда отнял печать от свежего сургуча. и написал на конверте «Лидии, Вере, Надежде, Ангеловым». Он быстро положил письмо в папку, на которую была наклеена фотография хрустального яйца, и вышел из своего кабинета. В усадебный двор уже вышли и все обитатели Ангелова. Вера показалась на крыльце школьного флигеля. За ней выглянули испуганные дети. Из второго флигеля в нем находились художественные мастерские, Появилась Лида и учитель по рисунку. Среди учеников, толпившихся за ними, виден был и Паша Кондратьев. Он смотрел на своего отца с нескрываемым ужасом. Профессор Ангелов вышел из главного дома. «Что случилось?» спросил он, подходя к толпе. «А поздороваться? Вежливость не соблюдаешь», — с издевкой сказал молодой парень в первом ряду. «Игнат, «А почему я должен быть с тобой вежливым, когда ты врываешься в мой дом с вилами?» — пожал плечами Ангелов. «Язык у тебя хорошо подвешен, Андрюха. Мне ль не знать?» Глядя на Ангелова в упор, сказал Тимофей Кондратьев. «А только не твой теперь дом. Народный. Чем зря болтать, проспался бы лучше», — поморщился Ангелов. «За версту перегаром от тебя разит». Что мать твоя сказала бы, если б увидела, во что ты превратился?» Упоминание о матери только разозлило Тимофея. «Ишь, кого вспомянул?» — заорал он. «Корову свою!» «Ты что, мелешь повысил голос и ангелу. «Что есть? Взяли мамку сюда вместе со мной, как корову дойную с теленком, тебя выкармливать!» — Тимофей Ильич, как вам не стыдно такое говорить? — укоризненно сказала подошедшая Лида. — Мы всегда были с вашими родителями в добрых отношениях. Сколько игрушек для меня ваш папа сделал? — Да уж все вы тут от тядьки поживились! — процедил Тимофей. И, отвернувшись от Лиды, снова обратился к Ангелову. — Куда иконы подевал? Церковь пустая! С каких пор ты стал так религиозен? что тебе иконы понадобились», — усмехнулся тот. «Ризы мне понадобились, тядька сработанные. Нехай теперь камушки драгоценные нам послужат». «Вот нахал!» — возмутилась подошедшая Вера. Но на нее Тимофей и вовсе не обратил внимания. айда мужики!» — он махнул рукой, и толпа устремилась в усадебный дом. Загрохотали по паркету шаги, захлопали двери, и вдруг... Все затихло. Толпа ворвалась в главный музейный зал. Все-таки и правда в ангеловской коллекции есть что-то мистическое, подумала Вера. Вон как все оторопели. Но размышлять об отвлеченных вещах было некогда. Тем более, что оторопели вовсе не все мужики, валившиеся в зал. Вера углядела, как самый плюгавый, воровато озираясь, потянулся к позолоченной кованой розе. лежащий в витрине у двери. Сдвинул с нее стеклянный колпак и уже потащил золотой цветок с подставки. «Твоя, что ли?» – прошипела Вера, хватая мужичонку за руку. «А ну отдай!» «А чего? Я ничего!» – пробормотал тот. Спрятав розу за спину, Вера попятилась к двери. «Убежать бы отсюда! Да поскорее!» Но кроме нее никто из музейного зала бежать не собирался. «Разбирай добро, мужики!» — крикнул Тимофей. Чтобы подбодрить их, он двинулся к ящикам, составленным у дальней стены зала. Открыл один из них и воскликнул. «Вот они, иконы-то! Главное дело, Ризы целы!» И, обернувшись к Андрею Кирилловичу, потребовал. «Ангела-хранителя мне давай! Хватит вам им владать!» Ангелов взял Тимофея за плечо и негромко, но твердо повторил. «Пойди проспись». Трудно было придумать другой тон и другие слова, которые так вывели бы Тимофея из себя. «Ах ты, сволочь!» Он не проговорил это, а прокликотал горлом и выхватил из-за пояса топор. «Папа!» — леден голос зазвенел. отдаем им все! Ничего нам не надо!» Все зашумели, закричали, бросились к ящикам с иконами, к витринам с другими экспонатами коллекции. Упала и разбилась большая китайская ваза. Треснуло стекло витрины, в которой сверкало сотнями граней хрустальное яйцо. Ангелов не обманул Надю, пообещав вернуть его на место. Надя вошла в зал только в эту минуту. Никто, конечно, не обратил на нее внимания. Все смотрели на Андрея Ангелова и Тимофея Кондратьева, стоящих друг против друга. Расталкивая мужиков, в зал вбежал Степан Кондратьев. «Батя — Батя! — крикнул он. — Сдурел! Хорошо, мамка мне сказала, что тебе в голову взбрело. Он вырвал у отца топор, но было уже поздно. Ярость, неугасимая ярость охватила Тимофея. Развернувшись, он со всей дури ударил сына кулаком. Удар пришелся в висок. Степан упал и остался лежать без движения. — Гад! Убью! — заорал Тимофей, снова бросаясь к Ангелову. Может, если бы тот попытался спастись бегством, ярость Тимофея угасла бы. Но Андрею Кирилловичу и в голову не пришло бежать, как ни переменилась жизнь, а перед ним был все тот же Тимка, которого он знал как облупленного. И ему ли было не знать, что Тимка так же отходчив, как и вспыльчив? И ему ли было Тимкиного ора бояться? «Дурак ты», — пожал плечами ангелов, — «орешь? А что орешь? Сам не знаешь». Переводя красные от ярости и похмелья глаза с одного мужика на другого, Тимофей заметил в руке самого молодого наган. Где был этот наган раньше, неизвестно, но на глаза Тимофею он сейчас попался очень кстати. Именно так ему показалось в тумане, которым ярость заслала разум. Выхватив у мужика наган, Тимофей Кондратьев, не целясь, выстрелил в Андрея Ангелова. «Кимка! «Ты что?» — проговорил тот с детским удивлением. И упал. Надин крик прорезал тишину, которая повисла в зале. Собственный крик сбил ее с ног, будто выстрел. Она тоже упала на паркет. Только теперь Паша Кондратьев заметил ее. «Надя! Надь!» Бросившись к ней, он упал рядом на колени, стал ее тормошить. Но больше никому до Нади дела не было. все обступили лежащего посередине зала Андрея Кирилловича Ангелова. После всего, что произошло за последние два года, мужиков трудно было удивить чьей-либо смертью. Но что Кондратьевых и Ангеловых связывает целая жизнь и ни одного поколения, было известно всем. Поэтому противоестественность того, что сделал Тимофей Кондратьев, так всех и потрясла. Приподняв отцу голову, Лида пыталась сделать искусственное дыхание, но синева, разливающаяся по его застывшему лицу, не оставляла надежды на то, что это имеет смысл. «Он же его убил!» — с ужасом проговорила Вера. Ее голос прозвучал в полной тишине так громко, что Лида вздрогнула. Отпрянула от неподвижного отца, посмотрела на лужу крови, растекающуюся под ним по паркету, поднялась на ноги, повернулась к Тимофею и, не обращая внимания на Наган, пошла прямо на него. «Вы... вы убийца!» — воскликнула она. «Вас... самого убить надо!» «Я...» Все стояли, оцепенев. Застонал и попытался сесть пришедший в себя Стиван Кондратьев. Никто не останавливал Лиду. Тимофей поднял руку. «Брось, Наган! Брось!» — сказал. Федор стоял в дверях зала и смотрел на отца, на Наган в его руке. На направленный прямо Лиди в грудь Наган. Те, кто мог в этот момент дышать, тихо ахнули. Как загипнотизированный, глядя на сына, Тимофей опустил руку. Казалось, не было в этот момент силы большей, чем сила Федорова взгляда. Но все же такая сила была, сила отчаяния. Она и управляла Лидой. «Убийца!» — вскрикнула та. «Я! Я тебя убью!» Вряд ли ледяные руки, протянутые к горлу Тимофея, представляли для него опасность. Но вид этой девушки с пылающими щеками, с рассыпавшейся светлой косой, со сверкающим гневом глазами, подействовал на него, как красная тряпка на быка. «Ненавижу!» — взвыл Тимофей. «Проклятое отродье!» Он снова вскинул наган и направил его Лиде в грудь. Грянул выстрел. Тимофей Кондратьев упал. Даже вскрика не сорвалось с его губ. Только хрип, почти мгновенно затихший. Федор опустил руку с Маузером.